Франция, 60-й год Акведук через реку Гар Древние римляне не были первыми изобретателями акведуков, каменных сооружений в виде арочных мостов, по которым вода поступала в город. Раньше римлян акведуки создавали вавилоняне. Тем не менее, от римлян остались целые водопроводные системы, которые прекрасно действуют и в настоящее время. У небольшого французского города Нима, расположенного в 40 километрах от побережья Средиземного моря, где проживает 135 тысяч человек, солидная история. Она насчитывает свыше двух тысяч лет. Но жители убеждены, что Ним основали еще раньше, и сделали это сыновья Геракла, Гераклиды. Поэтому античные боги относятся к городу благосклонно. А еще ним называют французским Римом. За 120 лет до новой эры город находился под римским правлением, и на его гербе изображен крокодил, прикованный к пальме. Это символ победы императора Октавиана над Египтом. Его зафиксировали на монетах. Те монеты получили хождение в Ниме после того, как в нем поселились воины-ветераны, участники тех сражений. Последующие императоры даровали нему особые привилегии, которые способствовали его росту и процветанию. В городе возвели храм, посвященный Августу. Построили амфитеатр на 24 тысячи мест. Цирк, термы, поставили ворота в честь Августа. И самое главное, для его снабжения водой протянули акведук. «Этот акведук?» По-французски он называется Пон-Дю-Гар, мост через реку Гар, расположен в 23 километрах к северо-востоку от Нима. Его построили в период с 40 по 60-й год. Он составлял только часть системы водоснабжения, начинавшейся от источника Оэр возле города Юзе. Перепад высот между источником и городом составляет 17 метров. Этот фактор учитывали строители и протянули каменный акведук общей протяженностью 50 километров, с уклоном 34 сантиметра на каждый километр. Длина к пондюгар небольшая, всего 275 метров, а его высота достигает 50 метров. Он трехъярусный, сложен из грубо отесанных каменных блоков без применения скрепляющего раствора. Вес некоторых каменных монолитов достигает 5 тонн. Самый нижний, опорный ярус Акведука имеет 6 арок. По сути, это каменный мост. Его ширина позволяла передвигаться транспорту. До недавнего времени по нему проезжали автомобили. Но потом, исходя из экологических соображений, движение запретили. Над опорным ярусом возвышается следующий с 1 арками. Завершает Акведук третий, наиболее протяженный ярус. Он имеет 35 арок. По нему проложен каменный водопровод. Чтобы вода была чистой, без примеси песка, стены водопровода уложены облисовочными каменными плитами. Из-за кведука вода попадала в городской водосборник, называемый Костеллум Дивизориум. Это круглый каменный резервуар диаметром около 6 метров. От него по трубам направлялась чистая отстоявшаяся вода. Благодаря римскому водопроводу 50 тысяч жителей древнего Нима могли расходовать в день до 400 литров воды. И сегодня воды в городе вполне достаточно и для жителей, и для туристов. Мост Акведук-Пондюгар включен ЮНЕСКО в список памятников исторического и культурного наследия человечества.